Глава 12. В Европе тем временем СССР, не пролив ни капли крови, действуя языком ультиматумов, присоединил к своей территории все прибалтийские страны, Бессарабию, Северную Буковину. После капитуляции Франции и Германии предлагает Великобритании заключить мир, однако получает отказ. И 16 июля 1940 года Гитлер издаёт директиву о вторжении в Великобританию. Операция Морской лев. Однако командование немецких ВМС и сухопутных сил, ссылаясь на мощь британского флота и отсутствие у вермахта опыта десантных операций, требует от ВВС вначале обеспечить господство в воздухе. С августа немцы начинают бомбардировки Великобритании с целью подорвать ее военно-экономический потенциал, деморализовать население, подготовить вторжение и в конечном счете принудить ее к капитуляции. Немецкие ВВС и ВМС совершают систематические нападения на английские корабли и конвои в Ла-Манше. С 4 сентября немецкая авиация приступает к массивным бомбардировкам английских городов на юге страны. Лондон, Рочестер, Бирмингем, Манчестер. Несмотря на то, что англичане понесли большие потери в мирном населении от немецких бомбардировок, они смогли нанести Люфтваффе огромные потери в самолетах и пилотах. Это заставило Германию отказаться от десантной операции в Британию. К декабрю 1940 года активность немецких ВВС практически затихла. Немцам так и не удалось вывести Англию из войны. Когда битва за Великобританию закончилась, я решил отозвать из Европы Минору Генду и Мицо Футиду. Хватит им там наблюдать за европейской войнушкой, пора здесь работать. Не дай бог тут что-нибудь грянет раньше, чем в той реальности они в Европе застрянут. Но уж нет, пускай приезжают и начинают гонять наших летчиков. Они наверняка много нового у европейских летунов высмотрели. Вот пускай и передают передовой опыт нашим пилотам. После вступления Италии в войну итальянские войска начинают боевые действия за контроль над Средиземноморьем, Северной и Восточной Африкой. И 11 июня итальянская авиация наносит удар по британской военно-морской базе на Мальте, а 13 июня итальянцы бомбардируют британские базы в Кении. В начале июля итальянские войска вторгаются с территории Эфиопии и Сомали в британской колонии Кения и Судан. Однако из-за нерешительных действий далеко продвинуться им не удается. 3 августа 1940 года итальянские войска вторгаются в британскую Сомали. Пользуясь численным превосходством, им удается вытеснить британские и южноафриканские войска через пролив в британскую колонию Аден. После капитуляции Франции администрации некоторых французских колоний отказались признавать вишистское правительство. В Лондоне генерал де Голль сформировал движение сражающейся Франции, не признавшей позорную капитуляцию. Британские вооруженные силы вместе с отрядами сражающейся Франции начинают борьбу с вишистскими войсками за контроль над колониями. К сентябрю им даётся мирным путем установить контроль практически над всей французской экваториальной Африкой. И 27 октября в Браззавиле образован высший орган управления французскими территориями, занятыми войсками Деголя, Совет обороны империи. А 24 сентября британские войска и части сражающейся Франции терпят поражение от вишистских войск в Сенегале. Дакарская операция. 1 октября им удается захватить Габон. Габонская операция. 13 сентября итальянцы вторгаются с территории Ливии, в британский Египет. Заняв 16 сентября Сиди-Барани, итальянцы останавливаются, англичане отходят к мерса Чтобы улучшить свое положение в Африке и средиземноморье, итальянцы решают захватить Грецию. После отказа греческого правительства пропустить итальянские войска на свою территорию, 28 октября 1940 года Италия начинает наступление. Итальянцам удается захватить часть греческой территории. Однако к 8 ноября они остановлены, а 14 ноября греческая армия переходит в контрнаступление, полностью освобождает территорию страны и вступает в Албанию. 12 ноября происходит событие, которое заинтересовало японских адмиралов больше, чем все остальные европейские новости. Английские палубные торпедоносцы с британского авианосца Иластрис нанесли удар по итальянским линкорам, стоявшим в гавани Таранто. В итоге три линкора Конта ди Литорио и Кайо Дуиilio были потоплены. Правда, через шесть месяцев итальянцам удастся поднять и отремонтировать два из них, но об этом мы узнали позднее. Теперь я мог смотреть свысока на линкорных адмиралов, которые начинали постепенно понимать, что на просторах морей появилась новая грозная сила в виде авианосцев. События в Таранта затрудняют перевозки грузов для итальянских войск в Африке. Воспользовавшись этим, англичане начинают свое наступление в Египте. Немцы, потерпев поражение в небе над британии активизируют свои действия на дипломатическом фронте. Япония объявляет о своем присоединении к союзу стран Оси 16 сентября 1940 года. Я даже не стал протестовать против этого, Все равно бесполезно. Прод нашим дипломатам удалось заключить неполноценный союз с Германией. А лишь оборонительный пакт, в котором указывалось, что если на наши страны нападет какая-нибудь третья страна, то другой член союза обязан объявить войну агрессору. То есть в данный момент мы вроде бы и союзники со странами Оси, но не обязаны атаковать любого, на кого укажет Гитлер. Кроме то, в соглашении был еще отдельный пункт, касающийся Советского Союза. Там говорилось, что в случае возникновения конфликта между Германией и СССР, Япония будет соблюдать нейтралитет, при этом она не обязана разрывать торговые отношения с Советской Россией. Немцы, конечно, ворчали по этому поводу, но договор ратифицировали. Видимо, наши самураи не хотели убивать курицу, несущую золотые яйца. В роли такой курицы японцы видели СССР. За последний год товарооборот между нашими странами вырос в разы. На советский Дальний Восток бодрым потоком двигались эшелоны с цистернами, заполненными нефтью, и вагонами с разными полезными ископаемыми. Они шли к границе с Кореей. Затем уже в корейских портах русская нефть переливалась в японские танкеры. А прочие грузы грузились на японские сухогрузы. После чего японские транспортные корабли шли в порт Японии. Взамен на запад шли шелоны, гружённые уже японскими товарами. Русские брали станки, промышленное оборудование, инструменты, запчасти, рыбные консервы, различную продукцию легкой промышленности, точные приборы, и легковые автомобили. Именно легковые авто стали наиболее продаваемым товаром. Японская автомобилестроительная индустрия получила мощный толчок для развития. Армии и флот японской империи в становлете заказывали грузовые автомашины, танки и бронеавтомобили. Легковых машин японские военные у отечественных производителей покупали мало. Поэтому до недавнего времени легковые авто в Японии производились в довольно небольших количествах. Однако Советский Союз заинтересовался этим видом транспорта и начал массовые закупки японских легковушек. А раз появился спрос, то стал расти и предложение. Закон рынка в действии. Количество разнообразных моделей легковых машин в японском автопроме резко возросло. Наши машиностроители смогли предложить русский Маш-8 моделей легковых машин. Российский рынок оказался лакомым кусочком для наших промышленников. Видно, у японцев карма такая изготавливают легковые машины и продавать их за границу в больших количествах. Кроме автопрома, на волне торговли с СССР стали расширяться и другие производства. Все это оживило японскую экономику, раньше ориентированную только на производство товаров военного назначения. Японская экономика начала медленно, но верно выкарабкиваться из той ямы, куда ее толкали Англия и США, старавшиеся взять ее под контроль. Раньше Япония вела одностороннюю торговлю с Англией и США, только покупая и ничего не продавая взамен, а это на самом деле регрессивная модель экономики, ведущая в тупик экономического коллапса. Кстати, благодаря расширяющейся торговле с Советским Союзом Правительству Японии стало получать довольно неплохие прибыли, которые в свою очередь энергично тратило на нужды армии и флота. Конечно, львиная доля выделенных средств уходила армии, но и флоту впервые за всю историю страны стало хватать денег на многие проекты, на которые раньше он замахнуться просто не мог. Только попав сюда в эту реальность, я наконец понял, почему на самом деле японские вооруженные силы не могли себе позволить современное оружие и технику в больших количествах. У японцев были реализованы, я бы сказал, фантастические проекты различных самолетов, танков, кораблей, бронеавтомобилей и прочих видов оружия. Однако многие из них дальше работающих прототипов не пошли. А всё потому, что у великой и могучей японской империи банально не было денег на вдумчивую модернизацию своей армии и флота. Вот и получается, что японским военным в той истории, что я помнил, предстояло воевать целых четыре года против самой крутой экономики мира и ее военной машины, пользуясь всяким устаревшим барахлом. Хотя при этом японские изобретатели и создали очень много действительно современных для этого времени образцов военной мысли, ведь даже те же американцы не гнушались копированием идей японских умельцев. При всей моей неприязни к камерам, им нужно отдать должное. Они, как и древние римляне, брали все самые лучшие идеи у своих врагов и использовали их для своей пользы. Урода они, конечно, но в хитромудрости им не откажешь. В этой реальности все же разительно поменялось. Как там говорится в старой итальянской поговорке: "У кого нет солда, нет и солдат", то есть без денег нет армии. А у Японии деньги неожиданно появились, и даже до самых тупых армейских генералов стало доходить, что все это изобилие на них свалилось после того, как японская империя стала дружить с СССР. Надеюсь, хоть это вымыт из их голов милитаристские бред о вторжении в Советский Союз. Хотя в последнее время среди японской военщины вопли ратующих за войну с СССР становится все меньше и меньше. Кстати, благодаря военным успехам в Китае, продуманной финансовой политике, заметно увеличившемуся финансированию армии и флота, правительство премьер-министра Мацумасы Юная смогло удержаться у власти и пойти на второй срок. Император был очень доволен его работой. Однако немецкие дипломаты одной Японии не ограничились, и уже 20 ноября 1940 года к Оси присоединяется Венгрия, 23 ноября Румыния, 24 ноября Словакия. 18 декабря Болгарии и в начале 1941 года в Финляндии и Испании. В Азии тем временем дела у нашей армии в Китае шли просто замечательно. Провинции Гуандун, Гуйчжоу, Хунань, Гуанси, Фуцзянь, Цзянси, Хэнань и Хубэй были захвачены за несколько месяцев после начала большого наступления. Значительная часть китайской армии была уничтожена и попала в плен. Чанкайши тщетно пытался остановить продвижение японских частей к своей столице, городу Чунсину. Он лихорадочно без всякой подготовки бросал в бой свои дивизии, которые выкашивали в скоропролётных боях. Китайская армия таяла на глазах. Военные неудачи, непрекращающиеся поражения привели к брожению в войсках Чан Кайши. Некоторые китайские генералы даже отказывались выполнять его приказы и вести своих солдат в самоубийственные атаки. Чан Кайши постепенно терял контроль над своей армией и ходом войны. К 23 декабря 1940 года японские войска подошли к окраинам Чунсина. Вопли китайцев о помощи услышала вся прогрессивная общественность. Ну, куда ж без нее то Англичане и американцы практически одновременно попытались спасти режим Чан Кайши от разгрома и выдвинули Японию ультиматум. Они требовали прекращения боевых действий в Китае и отвода наших сил. Чтобы показать серьезность своих намерений, британцы возобновили поставки военных грузов для правительства Чан Кайши по бирманской дороге. А в Сингапур, бывший в тот момент главной базой британского флота в Юго-Восточной Азии, Для Казани моральное давление прибыло английской из кадров в составе двух линкоров, одного линейного крейсера, одного авианосца, шести крейсеров и девяти эсминцев. Но против объединенного флота японской империи эта мини-скадра выглядела откровенно жалко. Она могла лишь разозлить самураев, но никак не напугать. США в свою очередь ввели против Японии экономические санкции. О, как оказывается, они эту фишку про санкции давно придумали. Никогда за всю историю США санкции не работали. И тем не менее, америк их почему-то считают весьма действенной мерой и вводят направо и налево. Вроде бы такие умные, а такие дураки, да уж. Американцы-то такие американцы. Санкции заключались в том, что все японские счета в банках США были заморожены. Однако такая мера не нанесла японской экономике никакого серьезного урона, так как большинство средств были заранее выведены из американских банков и направлены на обслуживание расширяющейся торговли с СССР. Вот если бы США эти меры приняли год назад, то тогда да, В Японии об заметно поплохела, а так она практически не понесла убытков. Кроме этого, США ввели запрет на торговлю американской нефтью с нашей страной. Правда, продажу Японии металлолом они почему-то не свернули. Странно, не понимаю я этих полумер. Тут торгуем, а тут не торгуем. Логику янки мне никогда не понять. В японском обществе разразилось просто буря негодования. Уровень патриотизма японцев зашкаливал. Император срочно созвал высший военный совет империи, на котором поставил вопрос ребром: что будем делать? мнение разделились. Армейский генерал рвали и Металли, они были готовы объявить войну Великобритании и США и начать воевать на три фронта одновременно. Как так? Нас так смертельно оскорбили эти гайдзины, их надо проучить. Война! Эта реакция была довольно предсказуема. Хорошо, что сейчас в составе высшего военного совета армейцы составляли меньшинство. Флотские адмиралы, в принципе, тоже не их давали, но они высказывались более благоразумно и не хотели рубить с плеча. Нет, Воевать и они хотели, но более осмотрительно, чем это предлагала армия. Тем более, что кроме меня на заседании присутствовали премьер-министр Мацумаса Юнай и морской министр Кассира Айкава. И они были ярыми моими сторонниками и также не хотели одновременно воевать с Великобританией и её союзниками США. Если уж все равно придется воевать, то лучше сделать это по-умному. Прежде всего надо хорошо приготовиться, разработать план, подтянуть силы. Сначала разобьем британцев, а уже потом можно атаковать американцев, но не раньше. Чем над Англией будет одержана решительная победа. Император тоже разделял нашу точку зрения. Чтобы вы поняли, почему эта война была неизбежна, я сейчас все вам объясню. В Японии очень большое значение имеет репутация. У японцев даже есть специальный термин, обозначающий ее потерю потерять лицо. Потерять репутацию значит потерять лицо. А без хорошей репутации человек в Японии просто не может жить дальше. Отсюда, кстати, все эти ритуалы сеппуку или харакири это когда японец резал себе живот, чтобы покончить счеты с чьёт и жизнью. Так вот, сейчас, если Япония вдруг с перепугу примет условия англоамериканского ультиматума, то она просто потеряет лицо на международной арене. Это было против природы самураев, которые в данный момент управляли этой страной. Они были гордыми и смелыми людьми, которые боялись только одного потерять лицо. И ради этого они были готовы умереть. В принципе, в японской империи все граждане, независимо от статуса, даже старики и женщины, были готовы умереть за своего императора, не задумываясь. Лучше смерть, чем потерять лицо. Пропаганда рулит, вот так-то. Я понимал японцев чисто по-человечески. Они, понимаешь ли, воюют уже третий год в Китае, несут большие потери в людях, технике, и финансах. Осталось совсем чуть-чуть до победы. И тут появляются джентльмены из океана и в особо наглой форме требуют прекратить войну и двигать домой. А как же пролитая кровь, а как же жертвы, что все зря? Генерал ещё немного потрепыхались и в конце концов согласились с нашими доводами. Высший военный совет издал секретное постановление: начать подготовку к нападению на Великобританию и её союзников по западной коалиции. После уверенного разгрома сил западной коалиции в Юго-Восточной Азии необходимо объявить войну и атаковать Соединенные Штаты Америки. Дата нападения на Великобританию 15 августа 1941 года.